Руис некоторое время молча глядел на Генри, потом сложил руки перед собой и медленно проговорил. «Мне кажется, вы знаете больше, чем рассказываете, профессор Конклин. И хотя за столетия мы довели свои методы до совершенства, думаю, простой искренностью можно добиться вашего согласия гораздо проще и надежнее». В конце концов, вы — историк и ученый, и любопытство одержит победу там, где не сработают угрозы. Не выслушаете ли вы меня? Как будто у нас есть выбор. Абатруис Руис вновь поднялся на ноги, взял стакан и спрятал его в складках одеяния. «Все обладают свободной волей, профессор Конклин. Именно она губит или спасает нас». Абат обогнул письменный стол и знаком велел монаху по имени Карлос идти вперед. «В святилище!» — приказал он. Генри заметил изумленный взгляд Карлоса. Тот медленно кивнул, открыл дверь и вывел всех в коридор. Верный воин, Господень, подумал Генри. Куда вы нас ведете теперь? Спросила Джон. Вместе с пленниками Руис вышел в коридор. Я покажу вам правду, в надежде, что вы тоже не станете ничего скрывать. Правду об Эл Сангре Дел Диабло? спросил Генри, надеясь выведать побольше. Откуда вам они известно? Абат громко вздохнул, по-видимому, обдумывая отвечать или нет. Впервые металл был найден здесь в Куско испанскими конкистадорами. Он помахал рукой. Его обнаружили в храме солнца, в руинах под церковью Санто Доминго, уточнил Генри. Храм описывается историком Педро де Сиеса де Леоном, как один из богатейших по количеству золота и серебра. Даже стены храма были выложены золотыми пластинами толщиной в дюйм, пока испанцы не разграбили его, а затем не разрушили до основания и не построили на нем собственный. «Именно так», — со вздохом подтвердил Руис. «Наверное, до разграбления храм представлял собой чудесное зрелище». И впрямь жаль. «А кровь дьявола!» — не унимался Генри. «Откуда такое название?» Группа добралась до длинной винтовой лестницы, ведущей глубоко в недорабатство. Руис медленно двигался вниз по ступеням. Ему явно мешала полнота. Тяжело, с присвистом дыша, он заговорил. Инки наделили серебро и золото образными названиями «слезы луны», «солнечный пот». Когда испанские конкистадоры впервые узнали об этом металле и стали свидетелями его необыкновенных свойств, они объявили вещество нечестивым, присвоив ему столь же выразительное название эль сангре дель диабло» — «кровь дьявола». Генри понял, что стал причастен к истории, имевшей отношение к области его знаний, однако он не слышал ничего подобного. Почему нет свидетельств этого открытия? Абат пожал плечами, потому что церковь согласилась с конкистадорами. Металл с необычными свойствами изучили, и папа Павел III в 1542 году признал его богомерзким, делом рук дьявола. Сопровождавшие испанцев доминиканцы изъяли все образцы и вернули их в Рим для очищения. Записи о находке уничтожили. Говорители писать писать металле приравнивалось к общению с дьяволом. Следуя за отцом Карлосом, аббат поглядывал на стены. Здесь, в этом самом здании, были сожжены несколько историков, воспротивившихся указу папы. Сохранение тайны легло на плечи нашего ордена. Вашего ордена? Вы говорите так, будто отделены от католической церкви. Руис нахмурился. Разумеется, мы являемся частью Святой Римско-католической церкви. Аббат почти виновато отвел взгляд. К сожалению, в Риме забыли о нас. Кроме горстки людей в Ватикане, никто до сих пор не знает подлинной миссии нашего ордена. В чем же она заключается? поинтересовался Генри. Руис уклонился от ответа. Идемте, и вы увидите. Путники спустились до самого низа длинной лестницы. Генри прикинул, что они находятся по меньшей мере на 5000 футовой глубине под землей. Взглянув на стены, он с изумлением увидел искусно вытянутые и состыкованные вместе массивные гранитные глыбы. Так строили инки. Наверное, аббат заметил, как археолог провел пустыне ладонью. Сейчас мы под аббатством. Так же, как церковь Санто-Доминго, аббатство стоит на древнем фундаменте инков. Эти коридоры, по сути, соединяют нас с храмом солнца. Мы идем туда? Спросила Джон. В храм? Нет, мы идем в еще более удивительное место. Группа с Карлосом во главе двинулась по лабиринту коридоров. Генри заметил, что местами через ямы в полу перекинуты деревянные мостки. Сначала он решил, что каменная кладка древних инков просела под действием землетрясений или просто от времени. Однако мостки попадались через определенные расстояния, а ямы под ними были слишком ровные. Неожиданно профессор догадался, куда их ведут. «Да это же рудник!» — выпалил он, оглядываясь на коридоры с многочисленными изгибами и поворотами. «Значит, вы слышали об этом месте?» С улыбкой отметил Ройс. Рудник? Переспросила Джон. Подземный лабиринт, адская бездна, куда инкские правители бросали заклятых врагов. В ней полно ям ловушек, высланных острым кремнем. Туда пленникам на мучение запускали еще скорпионов, пауков, змей, даже раненых пум. Джон осмотрела окружающие ее стены. Какой ужас! Печально известные камеры пыток инков. Испанские конкистадоры много о них писали. Карлос остановился возле поворота коридора и, как на страже, застыл возле голой каменной стены. Злобно прищуренные глазки монаха свидетельствовали о том, что он не согласен с решением Абата привести сюда пленников». Абат Руис шагнул к Карлосу. Мы добрались до середины лабиринта, до святыни нашего ордена. Генри внимательно оглядел коридор, однако увидел лишь обтесанные гранитные глыбы без каких-либо намеков на дверь. Приблизившись к стене, абат приложил к стальной пластине, вмурованной в едва заметное отверстие, огромный перстень с рубином затем отступил в сторону. Из-за каменной кладки послышался скрежет зубчатых колес. Не зная, чего ожидать, Генри подобрался. Внезапно часть гранитной стены медленно опустилась в пол. Изнутри хлынул яркий свет, почти ослепляя путников после полутемных коридоров. Со стонущим звуком вся стена раздвинулась. Когда сияние немного ослабло, Генри устремил взгляд вперед. Рядом стояла онемевшая от изумления Джон. Их взором открылся просторный зал, величиной с небольшой товарный склад. В нем, сияя белизной и нержавеющей сталью, располагалась современная лаборатория. За окнами и стеклянными дверями трудились на своих местах армии, одетых в стерильные костюмы людей. Из-за стен лаборатории едва доносились мелодии Бетховена. Генри оглянулся на каменные лабиринты инков, потом перевел взгляд обратно на оснащенную современной техникой лабораторию. «Ладно, считайте, что вы меня удивили». Ожидаемого нападения так и не случилось». С того времени, когда Сэм, прижав к плечу винтовку, отпрянул от костра, миновал целый час. Вокруг студентов смутно вырисовывались постройки Некрополя. Ближайшие захоронения заливал яркий свет от костра, но почти весь остальной город мертвых окутывала непроглядная тьма. Лишь золотая статуя отражала язычки пламени. «Может, они ушли?» — прошептал Норман. Сэм не согласился. «Нет, они еще там». «Это все огонь», — заключила, наконец, Мэгги, отвлекая взгляды ребят от Некрополя. Швырнув тот валун, они пытались погасить костер, но от этого случайно загорелись сложенные мумии. «Если бы нам не повезло с огнем, мы все были бы уже покойниками». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Норман. «Они боятся огня», — ответил Сэм, и с еще большим уважением взглянул на Мэгги, понимая, что она права. «Именно он их и сдерживает». Мэгги кивнула. «Судя по отсутствию пигмента у того типа, что мы видели, он явно не дитя солнца, скорее всего, обитает в пещерах». «Но что это за существо?» — удивился Ральф. «Откуда я знаю?» — отрезала она. Напряжение делало всех раздражительными. Мэгги поставила Дэннела рядом с собой. Его глаза были огромными от страха, и от обычного, и от суеверного. Кем бы он ни был, это не дух, не Малаки. Он из плоти и крови. Я не знаю, может, это вид лысой горилы или чего-нибудь в таком роде. Ральф покачал головой, слегка передвигая винтовку. Сэм догадался, что у великана не меньше, чем у него самого устало плечо. «На южноамериканском континенте не находили крупных обезьян, но многие районы Ант до сих пор не исследованы», – парировала Мэгги. «Так же, как и этот. Однако они выглядят почти как люди», – заметил Норман. Сэм не назвал бы человеком уродливое и горбатое существо, застигнутое врасплох лучом фонарика. Перед его мысленным взором снова возникло звериное лицо с острыми клыками. Нет, оно совсем не походило на человеческое. Мэгги не сдавалась. То и дело сообщают о незнакомых существах, которые прячутся в высокогорьях, как, например, «Ети в Гималаях!» Ральф насмешливо фыркнул. «Вот и мы обнаружили вандах снежных людишек!» Лагерь снова затих. Общее напряжение погасило дальнейший разговор. Наступила полная тишина. Лишь изредка потрескивал костер. Сэм уже готов был поверить, что Норман прав и непонятные существа действительно ушли. И тут из глубины пещеры вырвался резкий лай, со всех сторон подхваченный гортанным урчанием. Все вытянулись в струнку. Сэм положил палец на курок Винчестера. — Туземцы проявляют беспокойство, — шепнул Норман. Хриплые крики и бессвязное бормотание растеклись по всей пещере. Казалось, где-то в темноте прячутся сотни существ. Сэм пытался вглядеться в темноту. Огонь огнем, а они, может быть, готовятся напасть. «Что будем делать?» — спросил Норман. «Есть два варианта», — отозвался Сэм. «Первый. Забираемся в одну из гробниц. Зажигаем перед входом огромный костер и ждем, пока они уберутся. Если нападут, дадим отпор». Сэм порылся в кармане. «У меня где-то с дюжину патронов, и у Ральфа штук 30. Мэгги оглядела узкий вход в одно из соседних захоронений. По страдальческому выражению ее лица чувствовалось, что такое предложение ее не устраивает. «Мы попадем в ловушку и уже не сможем из нее выбраться, и, боюсь, их страх перед огнем поубавится. А вдруг костер потухнет», подхватил Норман. «Если в нашем укрытии кончатся мумии, кто отправится за новыми?» Сэм согласился с этими опасениями. «Да уж, выбор невелик. Но есть еще вариант номер два. Попытаемся найти выход с помощью экспонометра. Если они боятся огня, вооружимся еще и факелами». Это отпугнет их. Во всяком случае, пока мы будем отсюда драпать. Наклонив голову на бок, Ральф вслушивался во все усиливающиеся вопли. В любом случае, нам лучше поторопиться. Как я уже говорила, от того, что мы ничего не делаем, они становятся увереннее, вновь заговорила Мэгги. Но если мы двинемся и заберем с собой огонь, это может снова их спугнуть. К тому же, возможно, они живут в этой пещере. Если они просто защищают свою территорию, то, увидев, что мы уходим, возможно, не станут на нас нападать». «Слишком уж много возможно», — возразил Ральф. Маги пожала плечами. «Уж лучше двигаться, чем сидеть, как приклеенные. Я за то, чтобы убраться отсюда». «Я тоже», — быстро добавил Деннел тихим, испуганным голоском. Норман кивнул. «Мы впрямь тут загостились». Сэм посмотрел на Ральфа. Великан-футболист передернул плечами. «Давайте сворачиваться». «Я тоже согласен». Единодушие воодушевило Сэма. Только бы их общее решение оказалось еще и правильным. «Нам с Ральфом надо освободить руки для винтовок. Все остальные возьмите по факелу». Пока загадочные существа кричали и выли, Ральф и Сэм наблюдали за темным некрополем. Их друзья поспешно занялись изготовлением факелов. Из соседней гробницы извлекли очередную мумию и оторвали от нее конечности. Норман отступил назад, размахивая тонкой и ссохшей ногой. «Я уже слышал о выражении «без задних ног», но это будет покруче». Его лицо блестело от пота. Фотограф подошел к костру и поджег в нем ногу мумии. Что-то подсказывает мне, что за это я отправлюсь прямиком в ад. Норман оглядел некрополь. Впрочем, может, я уже и так в нем. Не обращая внимания на его нервическую тираду, Мэгги и Деннел последовали примеру товарища. Вскоре все они держали по горящей руке или ноге мумии. «На всякий случай у меня есть еще запасной факел», — сказала Мэгги, показывая большим пальцем на выступающую из-под ремней рюкзака отломанную руку. «Если понадобится, по пути можно прихватить еще». «На худой конец», — признался Норман, — «в моем фотоаппарате есть вспышка». «Тогда давайте двигаться», — сказал Сэм. «Я пойду впереди». «Норман с экспонометром со мной». «Мэгги, ты сможешь понести и факел, и фонарик?» Девушка кивнула. «В таком случае вы с Дэналом двигаетесь за нами. Ральф подстрахует нас сзади. Сначала пробьемся через город. Мы знаем, что за нами выхода нет, а значит, вернее всего, махнуть вперед». Сэм оглядел товарищей никто не возразил. «Пошли!» Отряд снялся с места. Улочки между гробницами некрополя оказались достаточно широкими, чтобы путники могли держаться вместе. Рядом с Сэмом шел Норман и считывал показания прибора, заслоняя его с собой от света факела. Направив вперед фонарик, Мэгги шагала с другой стороны от Сэма. Деннелл держался поближе к девушке, Только Ральф в точности придерживался распоряжения Сэма, охраняя их тыл. Когда по пути к дальней стене пещеры они пробирались через лабиринт улочек, выяснилось, что Мэгги была права лишь отчасти. Беспорядочный вой уменьшился. Перемещающийся свет действительно смутил неведомых существ, но, к сожалению, не так, как хотелось бы студентам. По пещере по-прежнему разносились крики и рычания, более того, они приблизились. Неожиданно за спинами членов команды раздался оглушительный ружейный выстрел. У Сэма ёкнуло сердце. Он резко развернулся назад, держа винчестер на готове. Ральф стоял с дымящейся винтовкой в нескольких ярдах от группы. «Чёрт побери!» — выругался Сэм в ушах которого все еще гремело эхо выстрела. «Ты что-нибудь увидел?» Ральф покачал головой и сердито уставился на мрачный некрополь. «Это предупредительный выстрел. Если они не слишком боятся огня, я решил предостеречь их с помощью винтовки». «Господи, у меня чуть сердце не разорвалось!» — воскликнула Мэгги. «В следующий раз предупреждай!» Ральф оглянулся с виноватым выражением лица. «Извини, мне просто необходимо было что-нибудь сделать. Меня достали эти крики». Норман оторвался от каменного пола, которому припал после выстрела. «Попробуй выкинуть этот номер еще раз, и будешь должен мне новые трусы». Деннел по-прежнему не отходил от Мэгги. «Послушайте», — произнес он, — стало тихо. Когда у Сэма перестало звенеть в ушах, он понял, что мальчик прав. Благодаря выходке Ральфа вой все-таки умолк. В пещере наступила полная тишина. «Наверное, их отпугнул выстрел», предположил Норман, стряхивая с брюк пыль. «Не раскатывай губы», — посоветовал Сэм. «Пойдем лучше дальше». Группа продолжила путь по лабиринту улиц и переулков. Сэм подумал, что тот, кто планировал некрополь, не очень-то разбирался в градостроительстве. Главной дороги нигде не было видно, а многие улочки заканчивались тупиками. Судя по расстоянию до Золотой Статуи, отряд продвигался черепашьими шагами, то и дело возвращаясь и останавливаясь, чтобы свериться с к... экспонометром. С такими темпами мы тут заблудимся, пожаловался Норман, склоняясь над прибором и пряча его от света факелов. Все равно отсюда должен быть выход, настаивал Сэм. Путники становились все раздражительнее, не из за или каких-либо признаков странных существа, потому что тишина действовала на нервы. Не представляя, где находятся существа, Сэм дергался от каждой тени или скрежета. Хотя студенты не промолвили ни слова, все знали, что уродливые существа рядом, о невидимых хищниках людей предупреждал какой-то первобытный инстинкт. Они чувствовали, что на них смотрят, и ощущали в темноте чьё-то дыхание. Постепенно тишина стала угнетающей. Никто не разговаривал, даже Норман перестал жаловаться. Сэм осматривал ближайшие строения, желая, чтобы вой возобновился. Казалось, хуже этой тишины ничего быть не может. И вот сверху раздалось рычание. Мэгги направила свет к крыше ближайшей гробницы. На людей уставились бледные морды. Огромные черные глаза отражали свет — Губы раздвинулись в пронзительном крике, обнажая крепкие зубы. «Назад!» — рявкнул Сэм, отталкивая Дэннелла и Мэгги себе за спину. Чудовища прыгнули с края крыши. Ральф выстрелил. Одно из существ дернулось на лету, из шеи его хлынула кровь. Чудище ударилось о каменный пол и с воем закрутилось на месте. Сэм собрал товарищей и повернул всех назад, водя длинным дулом винчестера из стороны в сторону. Откуда-то выпрыгнуло еще одно существо. Сэм удалось хорошо его рассмотреть. Оно оказалось таким же бледным и безволосым, как и первое, только гораздо худее, изможденнее. Сквозь кожу просвечивало каждое ребрышка. Однако более всего... Сэма поразило лицо этого существа. Оно было немного вытянутое, как у медведя, и все зубы, казалось, состояли из одних лишь клыков. Очевидно, пещерный обитатель относился к разряду плотоядных. Еще больше пугали его глаза. Сэм разглядел в них проблески сознания, злобу и любопытство. Смертельная комбинация». Однако во взгляде истощенного существа Сэм заметил еще и подозрительность. Оглянувшись на все еще извивающегося на полу раненого товарища, оно сощурило черные глаза в настороженной щелочке и зашипело на Сэма. Затем, мелькнув длинными белыми конечностями, хищник скрылся в боковой улочке, двигаясь так быстро, что за ним невозможно было проследить. Сэм не успел даже прицелиться вслед размытому белому пятну. Тем временем из каждого дверного или оконного проема выползали собратья Тощего. Пока они двигались, Сэм заметил между ними небольшие отличия. Одни казались уменьшенной моделью того, которого он только что рассмотрел — Другие были потолще. На лопатках у некоторых наблюдались даже рудиментарные крылья. Объединяли всех голодные черные глаза и полупрозрачная кожа. — Сэм! Слева! — крикнула Мэгги. Юноша развернулся и увидел, как приземистый кривоногий уродец подкрадывается к ним с поднятым над головой огромным камнем, У Сэма почти не оставалось времени, чтобы прицелиться. Выручила охотничья сноровка. Он нажал на спуск.